А что? Мы ещё не совсем уверены, но мы работаем над тем, чтобы получить все эти бумаги. Дедушка почесал голову. Послушай, я очень много думал, естественно, и мне стало ясно, что в 2011 году меня уже не будет в живых. Вероятнее всего, я уже умер, прежде чем ты была достаточно взрослой, чтобы я мог посвятить тебя во всё это. Я не знала, что должна была сказать и только кивнула. Мой дедушка улыбнулся, своей замечательной дедушкиной улыбкой, при которой всё его лицо покрылось морщинками. "Это не страшно, Гвен. Я могу заверить тебя, даже если бы мне пришлось умереть сегодня, я бы не расстроился. У меня была прекрасная жизнь". Морщинки от улыбки углубились. "Жаль только одно, что я не могу больше помочь тебе в твоём времени". Я снова кивнула с трудом, борясь со слезами. "Ах, успокойся, маленький ворон". «Ты-то уж лучше других должна знать, что смерть и жизнь принадлежат друг другу!» Лукас похлопал по моей руке. «Но, по крайней мере, можно подумать, что у меня должно было хватить благоразумия остаться после смерти в этом доме в виде привидения. Тебе же действительно могла бы понадобиться поддержка!» «Да, это было бы хорошо, — прошептала я, — и в то же время ужасно!» Привидения, которых я знала, не были особенно счастливы. Я была убеждена, что они предпочли оказаться в другом месте. Никому из них не нравилось быть привидением. Большинство из них даже не верили, что они мертвы. "Нет, это хорошо, дедушка, что ты не станешь одним из них". "Ты когда должна вернуться?" осведомился он. Я посмотрела на часы напротив. "Боже, до да чего же быстро пролетает время". Через 9 минут И я должна эваксировать из комнаты тёти Гленды, иначе я окажусь в моём времени перед запертой дверью. Мы можем попытаться втолкнуть тебя в комнату за пару секунд, сказал Лукас. Ты исчезнешь прежде, чем она успеет хоть что-нибудь сообразить. В этот момент в дверь постучали. "Лукас, ты там?" сплечся прошептал Лукас, но я уже реагировала. В головокружительном прыжке я щёчкой нырнула под письменный стол как раз вовремя перед тем, как открылась дверь и вошла леди Ариста. Я могла видеть только её ноги и низ э, халата, но голос её я бы всегда узнала.